7. Стратегия 7. Ожидания задают результат. В свое время я сильно удивился, обнаружив, что многие люди, приступая к делу, заранее ожидают провала. Мой друг Брендон Сур был помощником главного тренера Детройт Пистонс в дни их господства в NBA. И когда его спрашивали, чем его клуб отличается от остальных команд лиги, Сур отвечал, что в отличие от всех других компаний, где ему приходилось работать в Pistons, все поголовно искренне и без колебаний рассчитывали на выигрыш в каждой игре. Ровно такой же ответ я получил когда-то от Джимми Джонсона, тренера чемпионской команды Dallas Cowboys, которую он создавал и обучал. И между прочим, в обоих случаях за словами тренеров стояло не бахвальство, не высокомерие и не пустое благодушие. В них отразились упорный труд, организация И класс. Если вы беретесь продавать без чистосердечного расчета новой игры, то, вероятно, вы продаете клиенту, на которого не стоит тратить время или сами не подготовились как следует. В последние годы одна из моих задач как главного советника по стратегии в круге посвященных вместе с Биллом Глейзером разрабатывать, режиссировать и внедрять ожидания по поводу продаж на двух наших главных ежегодных конференциях. Эти конференции – крупные события с насыщенной основной дополнительной программой. Там выступают приглашенные знаменитости вроде Джима Симмонса из группы KISS, Иванки Трамп, бизнес-функционеры, как Терри Джон из Travelocity, Питер Шия из Entrepreneur Media, издательство, выпустившего эту книгу, или Джим Маккан из Один восемьсот Flowers, от тысячи до полутора тысяч участников. Обеды и фуршеты, выставки, десятки презентаций и семинаров и продажи, для которых приходится принимать определенные решения, выделять ресурсы, устанавливать цены, предлагать, представлять, выкладывать товары в помещениях конференции, формировать ожидания. По каждой презентации, по каждому предложению, по средней сумме продаж на каждого участника, по доходам в день, в час, в целом и прочее. Не сомневайтесь, мы относимся к своим обязательствам перед участниками конференции весьма ответственно и стараемся изо всех сил предложить какую-то уникальную ценность. В итоге более 70% посетителей приезжают на конференции из года в год, и их число стабильно растет, даже в кризис. Но в то же время мы не менее серьезно подходим к задаче получить от этих событий максимально возможный доход. Мы заранее намечаем, на какую сумму должны продать. Мы не просто стараемся как можем и надеемся на лучшее. Это гораздо более научный, осмысленный и трудоемкий процесс. Так вышло, что я знаком с сотнями людей, профессионально занятых проведением семинаров и конференций. И многие из них мои клиенты. Так вот, могу сказать вам, они все завидуют показателям круга. Когда мы сравниваем статистику, у них глаза лезут на лоб. Но такая разница объяснима. И одна из существенных причин – намерение. Я не думаю, что большинство продажников каждый раз надеются получить чек. Нет, они ожидают, что их завернут, что дело затянется, предполагают необходимость нескольких встреч и презентаций и, в общем, не рассчитывают на успех. И, как правило, чего ждут, то и получают. А многие даже специально занижают собственные ожидания, чтобы застраховаться от разочарования. Я сам бывал в подобных ситуациях, и в одиночку, и с другими. Видел, как люди заранее готовят оправдание плохой работе и старался изо всех сил не поступать так же. Даже на вражеской территории или в трудных ситуациях я всегда придумываю тактику, на которую могу положиться и приступаю к делу в расчете выиграть и выиграть по-крупному. Я предпочитаю и последовательно стараюсь работать с клиентами-предпринимателями. В истории, которую я вам сейчас поведаю, Речь пойдет о компании из списка 500 журналов Fortune, в которую меня пригласили на сложный рекламный проект. Служащий, предварительно беседовавший со мной, сообщил, что генеральный директор, вице-президент по маркетингу и люди из его рекламного агентства, которые тоже придут навстречу, единодушно считают мою методику маркетинга прямого ответа шаманством. Мне сказали, что генеральный директор ни нипочем не согласится на мою стандартную таксу, куда помимо фиксированного гонорара входят комиссионные, зависящие от результата. Честно говоря, если я знаю, что у потенциального клиента столь враждебный и необъективный настрой, то просто не еду. К счастью, мне больше нет нужды убеждать и обращать в свою веру невежд. Но в тот раз по ряду веских причин я поехал. Я мог бы принять настороженность с другой стороны как данность и либо умерить запросы, либо готовиться к провалу. Но я избрал третий путь. Я провел подготовительную работу, изучил досье этого директора, положение компании, ее конкурентов. В итоге сформировал подобающую стратегию и убедительное, как мне думалось, послание. Из переговорной я вышел с заказом на 100 тысяч долларов в кармане. На меньшее я и не рассчитывал. Ожидания и намерения точно так же могут влиять на результаты работы целой организации. Однажды я консультировал строительную компанию, в которой продажники привыкли к шести 8 месячному циклу продаж, многочисленным встречам до закрытия и к тому, что решения у покупателя принимаются целой комиссией. Люди не желали понять, что эти бесконечные циклы были плодом их собственных ожиданий. Примерно через год мне довелось консультировать их главного конкурента. Компанию вдвое меньшего размера и ровно с теми же проблемами но, к счастью, с достаточно свободомыслящими президентом и продажниками. Мы разработали принципиально новую нисходящую маркетинговую стратегию, нацеленную на директоров компаний из целевой аудитории и предлагавшую закрытие продажи максимум за три встречи и в трехмесячный срок. Всего за три года эта фирма превзошла своего конкурента и по объемам продаж, и по числу сотрудников, и достигла среднего показателя в 48 дней от первого касания потенциального клиента до подписей под договором. Мой коллега, бизнес-учитель Майк Венс, в прошлом ближайший помощник Уолта Диснея, рассказывал, как, консультируя одну компанию, попросил ее директора назвать самую мучительную проблему, а, получив ответ, спросил, кто работает над ее решением и услышал «Никто, потому что сделать ничего нельзя». Увы, такую позицию занимал не только тот директор. Это точное описание зависших торговых агентов и менеджеров продаж. Вот в какую истину я глубоко верю. Систему или процесс маркетинга и продаж всегда можно отладить так, чтобы достичь практически любых результатов и осуществить свои ожидания. Начав с того, что ты хочешь иметь в итоге, идешь вспять и видишь, как устроить, чтобы все задуманное получилось. Многие люди после неудачной попытки говорят. Я и не рассчитывал, что у меня получится. Но послушайте, зачем тогда вообще вы тратили силы? Если сегодня вы не рассчитывали на успех, зачем вы лезали из-под одеяла? Безжалостная истина Дэна Кеннеди номер 6. Суперуспешные продажники всегда ожидают успеха. Давайте только сразу проясним. Я не говорю о беспочвенных неразумных надеждах, питаемых одним лишь позитивным мышлением. Я о том, что рассчитывать на успех нужно создав для него все основания. Вот как подхожу к ситуации продажи или переговоров Я. Во-первых, я готовлюсь к худшему и тщательно продумываю как устранить или обойти возможные предугадываемые препятствия. Во-вторых, я рассчитываю на лучшее. Я представляю всю процедуру и перед встречей прокручиваю в голове весь диалог раз, и два, и даже более. Я убеждаю себя, что нужный мне исход вполне возможен, и я считаю, что эта убежденность критически важна. Продавая хоть одному клиенту, хоть группе, я всегда достигаю наилучших результатов, если сумею превратить реальный процесс продажи в дежавю. То есть я заранее конструирую ситуацию в голове и на бумаге из деталей былых успешных продаж. Составляя из них целый воображаемый фильм, я прокручиваю его снова и снова, пока он не превратится в четкое ожидание. И когда он воплотится в реальности, я испытываю дежавю. Эти практики самоменеджмента взяты из уже упоминавшейся, знаменитой психокибернетики Максвела Мальца. Слишком многие профессионалы-продажники, наоборот, бросаются в ситуацию продажи бездумно, беспечно, не подготовившись, без репетиции и без права обоснованно ожидать хороших результатов. Есть у меня, например, клиенты, которые продают через телесеминары. Так вот, они просто являются и начинают играть по слуху. Если я продаю, я ни почем не позволю себе такого ухарства. Я сначала весь телесеминар напишу на бумаге, как сценарий отредактирую, перепишу и проведу прежде мысленно, потому потом уж на деле. Я не первый год так поступаю в ситуации важных продаж. Именно этот алгоритм я использовал, например, когда решил продать отделение одной из своих компаний конкуренту. Я привожу этот пример потому, что там были свои препятствия и сложные обстоятельства. Бизнес, от которого я хотел избавиться, не ладился, и это все знали. Наш конкурент спокойно мог бы потерпеть, пока мы все исчезнем с горизонта и не тратить ни гроша. Технология у нас была допотопная, и я не выказывал никакой гибкости ни с ценой, ни с условиями. Мне нужна была энная сумма, и немедленно. Сначала я перебрал в уме все причины, по которым контрагенту стоило бы, на его взгляд, принять мое предложение. Затем перебрал возможные соображения против сделки и подумал, что им можно противопоставить. Проиграл весь разговор в воображении, в театре сознания, как это называет доктор Мальц, и к моменту первой встречи с покупателем имел все основания надеяться на успешное завершение дела. Но исход переговоров все равно меня удивил. Безусловное согласие покупателей и завершение сделки через пару недель. Две недели от первого шага до завершения сделки, когда речь идет о продаже компании – это головокружительная скорость. Ожидание – великая сила. Наполеон Хилл в книге «Дума и богатей» писал так. «Все, что наш разум способен помыслить, все, во что может поверить, достижимо». Ключевое слово в этом уравнении – поверить. Пока вы сами не поверите в свое предложение, никто не поверит. Нужно рассчитывать, притом обоснованно, что вы получите согласие сразу, а не потом. Я не сомневаюсь, когда вера в успех достигнет 100%, согласие партнера, будь то покупатель, клиент или кто угодно еще, гарантированно. Убеждать человека, значит делиться с ним своими чувствами. Ты можешь втайне думать, я плохо умею убеждать, он слишком умный, чтобы на это купиться, он не согласится. «У него гораздо больше опыта и умения в переговорах. Лучше бы этой проблемы не возникало. Надеюсь, он не видел прайс компании «Н». «Я с ними тягаться не могу». И, к сожалению, ты сразу же заражаешь этими чувствами собеседника, что может повлиять на его реакцию. Ему станет неуютно, неспокойно, тревожно и не захочется продолжать разговор. Он может и не понять, откуда это состояние. Скажет «Просто ощущение» или приведет какой-нибудь невнятный предлог для отсрочки. В то же время, если ты чувствуешь, что твое предложение выгодно собеседнику не меньше, чем тебе самому, что согласившись он поступит разумно, а отказавшись глупо, что твое предложение лучше, чем любое другое, и что ты сможешь это объяснить убедительнее, чем кто бы то ни было, эти чувства ты тоже транслируешь. Искренне надеясь без задержки получить положительный ответ, Ты передаешь эту надежду и собеседнику. Есть немало профессионалов с выдающимися способностями, обширными знаниями о продукте, хорошей квалификацией, подобающей подготовкой и образованием и великолепными возможностями и все равно постоянно и безнадежно проваливающих дело. Как это так? Им не хватает всего одной составляющей. Убежденности, веры в себя и в свое предложение. Расчета на успех. Увы, опыт экономического кризиса, усугубленный истерикой в прессе, политическими играми и общечеловеческим нежеланием страдать в одиночестве, многих владельцев бизнесов и профессиональных продажников заставил умерить и занизить ожидания, в плане того, что можно продать, по какой цене, кому и насколько быстро. Эти заданные извне ожидания продажники носят с собой всюду, независимо ни от того, как идут дела у клиента, ни от экономических перемен. Когда вы возьметесь за эту книгу, ожидания по поводу падения спроса и готовности платить будут, возможно, самыми мрачными со времен Великой депрессии 1930-х. И этими ожиданиями будет руководствоваться основная масса продажников. Даже в самые сложные моменты нынешнего или минувшего кризиса подобные ожидания не подтверждались фактами, особенно для продажников, умеющих правильно отбирать возможных клиентов. Об этом речь впереди. Каждый божий день люди что-то покупают и, бывает, в одну секунду решаются расстаться с деньгами. Например, в тот самый день, когда рынок акций впервые в этот кризис провалился ниже 8 тысяч, мы с приятелем обедали в Иль-Молино, сногсшибательно дорогом ресторане. И там все столы были заняты. Наш официант без малейшего колебания предлагал нам изысканные закуски, редкостные сыры, Дорогой алкоголь, в этом ресторане никто не задавался вопросом, есть ли смысл сегодня открывать двери, более того, не задумываясь, предлагали самые замысловатые деликатесы, притом, очевидно, рассчитывая на согласие, официант уже вынес их к столу, хотя мы еще не заказали. Меня впечатлила эта картина, а еще то, как ошарашенные, угрюмые и беспокойные, и уж, конечно, нерасположенные расположенные швырять деньги посетители моментально преображались в бодрых, жизнерадостных и охотно тратящихся гостей. Я убежден, что в новой экономике ожидания тех, кто продает товары, услуги и особенно времяпровождения, будут как никогда много определять. Новый потребитель пройдет через трудности и разнообразные злоключения, которые отобьют у него охоту всем доверять. Омрачат его радужный взгляд на мир и научат осторожности. В начале 2009 года десятилетний рост фондового рынка сошел на нет меньше чем за 30 дней национальный долг практически в одночасье взлетел двукратно или троекратно в зависимости от того какие цифры учитывать и какие вынести за скобки организации казавшиеся незыблемыми крупнейшие банки америки и ее автомобильные концерны самые котируемые компании оказались жалкими уязвимыми и эфемерными фантомами и потребители, и бизнесмены с трудом отдышались после такого. И даже со сменой старой экономики на новую, сильную, хотя сильную в другом смысле, эмоциональные и психологические шрамы еще долго будут заживать и сглаживаться. Потребителю в эпоху новой экономики придется черпать силы, уверенность и определенность в эмоциональном контакте с теми, кто ему продает, с теми, у кого он решил покупать.